Тайные шифры в архитектуре Архитектура испокон веков была способом зашифровать те или иные мысли, послания, заклинания. При строительстве широко использовались оккультные и магические ритуалы. Изгиб и элементы сооружений нередко символизировали некую сокровенную мудрость, ну пусть не мудрость, но архитектурных объектов, содержащих в себе тайную и мистическую символику, в мире предостаточно. Чудеса света. Старые и новые. Архитекторы и скульпторы древности были не просто строителями величественных зданий и воятелями прекрасных статуй. Они, как правило, имели обширное познание в математике, астрономии, анатомии, алхимии, герметике и других науках. Для создания своих самых знаменитых творений они использовали тайные знания, придавая этим памятникам символическое значение. Так появились во времена античности семь чудес света. Семь, как известно, магическое число. В ту эпоху люди считали, что на небе семь планет, у каждой из которых есть свой божественный покровитель. В честь них и воздвигли чудеса света. Первая из них — это посвященный солнцу Колосс Родосский. Гигантская бронзовая скульптура высотой в 109 футов работы Хареса из Линда возводилась в течение 20 лет и была установлена на входе в гавань Родоса. Корабли проплывали между ее ног. Однако статуя простояла всего 56 лет. Она рухнула после землетрясения в 224 году. Существует предание, что ноги колосса были сделаны из глины, скульптору не хватило металла, поэтому первое же серьезное стихийное бедствие оказалось для изваяния роковым. Оракулы же еще задолго до падения гиганта предсказывали, что он упадет. Есть и другая версия. Харес специально сделал ноги статуи глиняными, чтобы предостеречь людей от слепой веры в постоянство этого мира. Так или иначе, именно отсюда пошла поговорка «колос на глиняных ногах», дожившая до наших дней. В пятом веке до нашей эры в греческом городе Эфесе построили храм богини Артемиды. Крышу мраморного здания поддерживали 127 колонн высотой в 60 футов и весом в 150 тонн каждая. Храм, посвященный Луне, представлял собой миниатюрную модель вселенной. В 356 году до нашей эры его разрушил Геростат, которого избрали своим орудием черные маги, желавшие уничтожения священного символа. Здание отстроили заново, но первоначальный вид ему вернуть так и не удалось. Гигантскую статую Зевса в Олимпии, посвященную Юпитеру, изваял Фидий во время своего изгнания из Афин. Изображение этого шедевра сохранилось только на древних монетах. Бог с телом из слоновой кости и в одеянии из золота сидел на троне, держа в одной руке шар, поддерживающий богиню победы, а в другой Скипетр с орлом. Четвертым чудом света называли посвященный Сатурну маяк на острове Фарос в Александрии, построенный со стратом из Книда во время правления греческого царя Птолемея двести восемьдесят третий двести сорок седьмой года до нашей эры маяк был сложен из белого мрамора и имел высоту около шестисот футов он обратился в руины после землетрясения в тринадцатом столетии мавзолей в геликарнасе посвященный марсу воздвигла в честь своего умершего мужа царя мавсола царица артемисия его построили архитекторы сатирей и пифий Здание, имеющее 114 футов в длину и 92 фута в ширину, состояло из пяти залов, символизирующих пять органов чувств. Его венчала пирамида, символ духовной сути человека. На вершине этой пирамиды, состоящей из 24 ступеней, тоже священное число, установили статую Мавзола на колеснице высотой 9 футов полдюйма. Этот монумент также разрушила одно из землетрясений. Наиболее удивительным из семи чудес света считались построенные около шестисотого года до нашей эры неизвестным архитектором. Они располагались на террасах дворцанного худоносора близ реки Евфрат и имели вид пирамид с водными резервуарами на вершинах. Сады Семирамиды символизировали плоскости невидимого бытия то есть выражаясь на современный лад, измерения Вселенной, и отличались необыкновенной красотой, так как были посвящены Венере. Великая пирамида — самая древняя из чудес света. Некоторые египтологи утверждают, что она построена около семидесяти тысяч лет назад, то есть, возможно, при совсем иной цивилизации, впоследствии погибшей. Древние египтяне — полагали, что она служила гробницей бога Осириса, а построили ее, сами боги, многие тысячелетия назад, обитавшие на Земле. Космологическая структура пирамиды указывает на то, что монумент посвящен Меркурию, посланцу богов, и символизирует мудрость. Увы, сегодня от прежних семи чудес света почти не осталось следов. 12 лет назад, Некоммерческая организация New Open World Corporation организовала выборы новой чудесной «семерки». 7 июля 2007 года были объявлены итоги согласования, которые участники осуществляли через сеть и по СМС. Кроме Тадж-Махала в Индии, в число новых чудес вошли Великая Китайская Стена, сейчас находящаяся в процессе реставрации, полуразрушенный древнеримский амфитеатр Колизей, город древних инков Мачу-Пикчу в Перу, стоящий на высоте 2450 метров над уровнем моря, столица древних майя Чеченица в Мексике, древний город Петра в Иордании, бывшая столица Набатейского царства и, наконец, статуя Христа Искупителя на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро высотой тридцать восемь метров и весом одна тысяча сто сорок пять тонн изготовленная из железобетона и мыльного камня египетские пирамиды усыпальницы или алтари так уж повелось что египет ассоциируется для нас прежде всего с пирамидами связанные с ними загадки вот уже много столетий волнуют умы. Достоверно известно лишь одно — пирамиды служили усыпальницами древнеегипетским фараонам. Но, скорее всего, это было не единственное их предназначение. Каких только гипотез не выдвигали исследователи, кто видел в пирамидах древние астрономические обсерватории, кто концентраты космической энергии, кто вообще уверял, что их — с непонятной целью построили инопланетяне. А может, для того, чтобы расставить все точки над «и», достаточно заглянуть в Библию? Пророчество о земле египетской мы находим в девятнадцатой главе книги пророка Исаии. В одном из стихов говорится «В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее». Исаия, глава 19, стих 19. Жертвенник не обязательно предназначался для жертвоприношений, он мог служить и просто алтарю. Об этом упоминает Иисус Новин. «Поэтому мы сказали, соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими» и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим «нет вам части в Господе», мы говорили, если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем «видите подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами и между сынами нашими». Иисус Новин, глава 22, стих 26-28. Впрочем, Исаия сообщает лишь о двух жертвенниках посреди земли египетской и у пределов ее. О каких же объектах идет речь? Несколько лет назад были обнаружены остатки ступенчатого пирамидального комплекса в Саккаре. Это сооружение считается старейшим из египетских пирамид. Комплекс был построен около 2650 года до нашей эры по приказу Джосера. Это имя означает святой второго фараона третьей династии Египта, правившего около 2635-2611 годов до нашей эры. Строительство поручили знаменитому зодчему Имхотепу. Именно Имхотеп считается родоначальником пирамидальных форм в архитектуре. Он предложил надстроить над каменной мостабой, в переводе с арабского скамья. Так называли прямоугольное строение, которое должно было служить усыпальницей фараону. Еще три мостабы размером поменьше, превратив гробницу в четырехступенчатую пирамиду. Размеры ее основания составили 125 на 215 на 125 метров. В дальнейшем количество ступеней было увеличено до шести и она достигла 61 метр в высоту. Ступени, как полагают исследователи, имели символический смысл. По ним фараон после кончины должен был подняться в небо. Вспомним, что древние египтяне ничего не делали без оглядки на божественные силы. Вот и Джосер хотел облегчить себе переход в мир иной и связь с Богом. И потому задумал воздвигнуть алтарь посреди земли египетской. Строительство велось в шесть этапов по количеству ступеней. Впервые в качестве основного строительного материала для гробницы использовался камень, а не кирпич-сырец. Последний послужил наполнителем для ступеней. Внешнюю поверхность постройки обложили ветро- и водонепроницаемым слоем полированного известняка, чтобы придать ей пирамидальную форму. Не исключено, что в усыпальнице отводилось еще место для брата Джосера — Санахта. Кстати, гробницу самого Имхотепа, который предположительно был похоронен в Саккаре, так и не обнаружили. Зато на северо-востоке от комплекса ступенчатой пирамиды были найдены тысячи захоронений мумифицированных ибисов. Этих птиц ассоциировали как с Имхотепом, так и с Тотом, богом мудрости, письма и науки. Когда в шестом веке нашей эры Египет захватили мусульмане во главе с Магометом, они сняли с пирамиды известняковое покрытие, чтобы использовать его в строительстве мечетей и других зданий. Под воздействием погодных условий сырцовый кирпич со временем раздробился и раскрошился. В девятнадцатом-двадцатом столетиях местные крестьяне нашли ему применение в качестве удобрения. Однако разрушение еще больше подчеркнуло ступенчатую форму постройки и сделало ее похожей на алтарь, наподобие месопотамских зиккуратов. Единственное отличие — лестница, которая в зиккуратах не присутствует. А что же такое памятник Господу у пределов земли египетской? Известно, что знаменитый царь Соломон в X веке до нашей эры установил на каждой стороне место пересечения Красного моря столбы с написанными на них изречениями. В 1972-1984 годах эти столбы были найдены археологами. Один из них упал в воду и затем был установлен израильскими военными на бетонное основание неподалеку от того места, где его обнаружили, в районе Синая, тогда контролируемого Израилем, но вскоре вернувшегося под владение Египта. Но вернемся к пирамидам. До сих пор идут дискуссии о том, каким образом древним египтянам удавалось поднимать огромные блоки, из которых строились пирамиды на такую высоту. А ведь существует письменное объяснение этого феномена, но историки придают ему мало значения, так как оно — было составлено в относительно поздние времена, в 425 году до Рождества Христова. Автор его — знаменитый Геродот из Малой Азии. Речь идет о заметках, написанных им во время путешествия по Египту. Используемый метод заключался в том, чтобы строить шагами или, как некоторые называют, рядами или террасами, пишет Геродот. Когда построение основы было закончено, блоки для следующего ряда поднимались от основного уровня приспособлениями, сделанными из коротких деревянных рычагов. На этом первом ряде имелось другое, которое поднимало блоки на один уровень выше. Таким образом, шаг за шагом, блоки поднимались все выше и выше. Каждый ряд или уровень имел собственный набор механизмов одного и того же типа, которые легко перемещали грузы с уровня на уровень. Завершение построения пирамиды начиналось сверху, с самого верхнего уровня, продолжалось вниз и заканчивалось самыми нижними уровнями, находящимися ближе к земле. Эти записи Геродота читали многие люди, но никто из них так и не понял, что речь идет не об одном механизме наподобие сегодняшнего подъемного крана, а о наборе, отдельных приспособлений для каждого яруса, поэтому принцип строительства пирамид очень долго так и оставался непонятен. До разгадки докопался американский археолог-любитель Рон Уайт одна тысяча девятьсот тридцать третий одна тысяча девятьсот девяносто года, хобби которого было исследование библейской истории, пытаясь расшифровать древние египетские надписи, чтобы разобраться в хронологии династий. Рон обратил внимание на иероглиф, указывающий на то, что при строительстве пирамид использовался сокращенный набор рычагов. Исследователь решил зарисовать механизм, как он себе его представлял, и внезапно понял, что принцип поразительно прост. Руководствуясь описанием данным Геродотом, Уайт за несколько минут соорудил рабочую модель подъемника из полос, отрезанных от картонной коробки. Затем С помощью своих близких и друзей он изготовил еще несколько моделей механизмов из древесины. Они убедились в том, что такое приспособление действительно с легкостью поднимает тяжелые грузы, так что принцип строительства пирамид становился более-менее понятным. Осенью 1978 года Рон Уайт продемонстрировал свой деревянный подъемник на международной торговой выставке в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Посмотреть на экспонат собрались профессиональные археологи, египтологи, историки, а также просто любознательные зрители. Их лица выражали скептицизм. Никто не верил, что деревянный механизм и вправду сможет поднимать грузы. Однако вскоре они не могли верить своим глазам. Механизм действительно работал. Новость тут же попала в местные средства массовой информации а также была распространена информационным агентством Associated Press. Ранней весной 1979 года Рон отправил несколько своих моделей в Египет, подписав контракт с Насефом Мохаммедом Хасаном, занимавшим тогда пост директора по археологическим исследованиям. Увидев диаграммы, отражавшие процесс построения пирамид, Насеф пришел в восторг, И немедленно дал разрешение установить механизмы на средней пирамиде Хефрена в Гизе. Таким образом, Уайт получил возможность продемонстрировать технику построения непосредственно на самом объекте пирамиде. Сюжет об этом сняла группа теленовостей Nippon TV, а вскоре Носефа и Уайта пригласили выступить в передаче радиостанции Голос Америки. Открытие произвело настоящую сенсацию. Ранее египетскими археологами были найдены деревянные части некоего устройства, назначение которого ученые не могли объяснить. К моменту описываемых событий находка хранилась в Каирском музее. Ознакомившись с версией Рона Уайета, исследователи пришли к единодушному мнению, что это и были те самые рычаги, с помощью которых строились пирамиды. Исследователи сделали вывод, что такое подъемное устройство способно поднимать грузы весом более 100 тысяч фунтов, 45,4 тонны. Можно считать, что загадка строительства пирамид разгадана. А вот имели ли они отношение к библейской мифологии, пусть разбираются исследователи. В чём суть лабиринтов? Происхождение слова «лабиринт» до сих пор не вполне ясно. Египтолог Карл Лепсиус 1810-1884 года утверждал, что этот термин происходит от египетских «лепи» — «святилище» и «рейхинт» (устье «устья канала». Но большинство исследователей полагают, что «лабиринт» по-древнегречески — означает «подземные ходы». Так или иначе, под этим наименованием древние греки и римляне понимали любую запутанную структуру или обширное пространство, состоящее из многочисленных помещений и переходов. Туда можно войти, но вот отыскать выход крайне сложно. Любопытно, что лабиринт является одновременно как абстрактным символом, так и вполне реальным сооружением, как правило, творением человеческих рук. Назначение лабиринтов. Первые наскальные изображения лабиринтов относятся еще к эпохе раннего палеолита, 38 тысяч лет до нашей эры. Они представляют собой семь линий, закрученных вокруг центра. Эта форма считается классической для лабиринта. Некоторые исследователи считают, что извилины лабиринта повторяют изгибы раковины или человеческого мозга. Знак лабиринта можно увидеть на стене усыпальницы в Лузаносе на острове Сардиния, возведенной около четырех тысяч лет назад. На греческом острове Пилос была найдена глиняная табличка с рисунком из семи концентрических линий возрастом около трех тысяч лет. Подобные рисунки — встречаются на стенах пещер в Турции, Италии, США, Латинской Америке. Почему же изображения лабиринтов были так популярны? Дело в том, что с древних времен они играли роль магических оберегов. Так исцеляющая мандала индейцев Наваха по форме напоминает лабиринт. А у индейских племен Тохоно и Пима, проживающих в американском штате Аризона, Принято украшать плетеные корзины узором в виде лабиринта. По поверью, это служит защитой от злых сил. Символ лабиринта присутствует практически в любой традиции и имеет инициатический смысл. Он есть олицетворение духовных испытаний. Жизнь каждого человека — лабиринт, в центре которого находится смерть, говорит исследователь Майкл Эртон. Прежде чем окончательно перестать существовать, человек проходит свой последний лабиринт. Лабиринты бывают настоящие и ложные. В настоящих очень легко заблудиться. В ложных это практически невозможно. Все дороги сходятся в одной точке. Иногда в лабиринте есть ключи, указатели, способные помочь отыскать правильный путь. Если они известны ищущему, тот без труда достигнет цели. Как утверждает Рене генон в книге «Символы священной науки» 1962 год, лабиринт обычно открывает или запрещает доступ к определенному священному или магическому месту. Во многих религиозных и мистических обществах адептам предлагалось самостоятельно отыскивать путь в запутанном, полном тупиков и ловушек лабиринте. Этот экзамен выдерживали далеко не все. Иногда человек умирал от голода и жажды, так и не найдя дороги вперёд или назад. Таков был жестокий отбор. Между тем, в данном случае, речь шла вовсе не о классических лабиринтах. Последние представляют собой, как уже говорилось выше, кольцеобразные структуры с чётким центром посередине. Дорожки в них не сообщаются между собой, и путешествие по виткам лабиринта неизбежно приводит путника к центральной точке или возвращает к точке изначальной. Что же касается лабиринта-ловушки, то он на самом деле являет собой головоломку, по-английски «мейзу» — maze. Мейзы не такие древние, как лабиринты. Идея их восходит к Средневековью. Как правило, у них несколько входов и выходов. Тоннели сообщаются между собой и образуют множество развилок. Усыпальница для фараонов и крокодилов. Лепсиус пишет, что один из древнейших лабиринтов был сооружен примерно в 2200 году до нашей эры в Египте на берегу озера Моэрис, ныне Биркет-Карун, расположенного к западу от реки Нил. Постройка представляла собой крепость общей площадью 70 тысяч квадратных метров, внутри которой находились полторы тысячи наземных и столько же подземных помещений. Описание ее дает Геродот. Если бы собрать все стены и великие сооружения, воздвигнутые эллинами, то, в общем, оказалось бы, что на них затрачено меньше труда и денежных средств, чем на один этот лабиринт. Как свидетельствует ученый, размерами сооружения превосходило знаменитые египетские пирамиды. Паутина из дворов, коридоров, комнат и колоннат являлась такой запутанной, что в ней невозможно было ориентироваться без помощи проводника. К тому же, большая часть помещений даже не освещалась. Каково же было назначение постройки? Она служила усыпальницей для фараонов и крокодилов, которые в Египте считались священными животными, олицетворявшими бога Себека. При этом простым посетителям запрещалось заходить внутрь и осматривать гробницы. В сущности, египетский лабиринт являлся храмовым комплексом, предназначенным главным образом для жертвоприношений богам. Над входом в лабиринт были начертаны такие слова «безумие или смерть, вот что находит здесь слабый или порочный, одни лишь сильные и добрые находят здесь жизнь и бессмертие». Рассказывают, что многие смельчаки, рискнувшие войти в лабиринт, не возвращались оттуда. Возможно, их пожирали крокодилы, которые обитали здесь и живьем. Впрочем, жертвы могли попадать сюда и не по своей воле. После падения Египта комплекс на берегу озера Муэрис тоже пришел в упадок. Колонны из красного гранита, гигантские каменные плиты и отполированный известняк подверглись расхищению, и сооружение превратилось в развалины. Убежище Минотавра на Крите Самым знаменитым лабиринтом на Земле, благодаря древнегреческой мифологии, является Критский. По преданию, он был построен в городе Кноси афинским архитектором Дедалом. По структуре сооружение напоминало египетский лабиринт, но размеры его, если верить римскому ученому Плинию, составляли всего одну сотую величины египетской постройки. Критский лабиринт имел исключительно религиозное назначение. Он представлял собой храм Зевса Лабранского. Кстати, основным символом и атрибутом этого божества является топор, по-гречески «лабрис». Отсюда, полагают некоторые специалисты, и название «лабринтиос» — «лабиринт», фактический перевод которого звучит как «дом двойного топора». Недаром на стенах дворца часто попадается изображение двустороннего топора. Такие же топорики были якобы найдены в пещере, где родился Зевс. Однако хозяин острова, царь Минос, не зря заказал Дедалу строительство лабиринта. Дело в том, что это сооружение должно было служить прибежищем Минотавру, получеловеку-полубыку. Это чудовище якобы явилось плодом любви, жены Миноса, Пасифаи, и священного белого быка. После того, как Афины потерпели поражение в войне с Критом, каждые девять лет афиняне посылали на остров семь девушек и семь юношей, чтобы принести их в жертву Минотавру. Все они бесследно исчезали в лабиринте. Так продолжалось до тех пор, пока чудище не победил герой Тесей. Сумевший отыскать дорогу в лабиринте при помощи клубка Ариадны — дочери Миноса, полюбившей юношу. Несколько раз критский лабиринт подвергался разрушению, но затем его отстраивали вновь. В 1380 году до нашей эры он был разрушен окончательно, однако миф остался жить. Остатки лабиринта на Крите удалось раскопать английскому археологу Артуру Эвансу 1851–1941 года. Раскопки велись в районе холма Кефал около 30 лет. С каждым годом из-под земли выступали все новые и новые стены и постройки. Оказалось, что все они группируются вокруг большого внутреннего двора и расположены на разных уровнях, соединяясь между собой лестницами и коридорами. Некоторые из них уходили глубоко под землю, Существует очень большая вероятность того, что это действительно легендарный Кносский лабиринт. Путь к богу. Сегодня повсюду в Европе при раскопках находят фрагменты мозаичных полов, выполненных в виде лабиринтов. По крайней мере, два декоративных лабиринта находились в городе Помпея, погибшим В результате извержения Везувия в семьдесят девятом году нашей эры один из них известен как Дом с лабиринтом. На полу здания выложена мозаика, изображающая сцену борьбы Тесея с Минотавром. Аналогичные мозаики встречаются и в средневековых соборах, выложенные цветными камнями, керамической плиткой, мрамором или парфиром, Они украшали полы храмов в Риме, Павии, Пьяченце, Амьене, Реймсе, Сент-Омэре. Например, в Шартерском соборе переходы вымощены мозаикой XIII века, представляющей собой четыре соединенных между собой квадрата с семью резкими поворотами в каждом. Их именуют Иерусалимской дорогой, так как по ним должны были проползать на коленях кающиеся грешники, распевая псалмы. В состав многих лабиринтных мозаик входят аллегорические изображения Тесея и Минотавра. Сцен из Священного Писания. Современные богословы предполагают, что символ лабиринта в христианстве служил для обозначения тернистого пути человека к Богу, на котором человеку предстоит столкнуться с дьяволом в образе Минотавра. А уповать можно только на веру, символом которой — является нить Ариадны. Северные лабиринты. Очень часто встречаются небольшие каменные постройки культового назначения в виде лабиринтов. Их можно встретить по всей Европе и даже на территории России, на Ладоге, на Белом море и на Балтике и на побережье Баренцево и Карского морей, от на полуострова до Полярного Урала. Они сложены из камней в виде спирали, диаметром от 5 до 30 метров. Внутри узкие проходы, которые часто заканчиваются тупиками. Сроки происхождения их до сих пор точно не определены. Одни исследователи утверждают, что лабиринты появились в первом тысячелетии до нашей эры. Другие считают, что еще раньше. Местные жители приписывали их создание кельтам, друидам, и даже сказочным существам — гномам, эльфам и феям. Более тысячи насыпей курганов и разнообразных символических узоров из камня можно встретить на Соловецких островах. Они носят название «Северные лабиринты». В 20-е годы прошлого века историк виноградов 1876-1938 года Находясь в заключении в Соловецком лагере особого назначения, Слон провел исследование каменных лабиринтов и пришел к выводу, что это святилища, оставленные каким-то древним племенем, представляющие собой символический путь в потусторонний мир. Доказательством тому служат и человеческие останки, найденные под камнями. Исследователь Вадим Бурлак в книге «Таинственный Петербург», 2006 год, рассказывает о некоем блаженном страннике Никите, уверявшем, что вся северная столица стоит на узелках, лабиринтах, связывающих землю с небом, огонь с водой, свет с тьмой, живых с мертвыми. «На севере России», — говорил он, — «их построено великое множество, каждый род или племя строили свой лабиринт». Если в племени рождался ребенок, в сооружение добавляли еще один камень. Он служил человеку как бы талисманом. Для древних лабиринт представлял модель мироздания. Называли его и хранилищем времени. Пространство внутри лабиринта использовалось для проведения обрядов и ритуалов целительства. По узелкам люди определяли время ловли рыбы, сбора лечебных трав и кореньев, охотничьего промысла, однако большинство узелков в наши дни ушли в землю или под воду, и отыскать их могут лишь хранители древних тайн. Живые головоломки В Европе в течение последних столетий получили распространение так называемые «садовые лабиринты», Это сады и парки с множеством переплетающихся между собой аллей, где легко заблудиться без проводника или специальных указателей. В Великобритании устройство лабиринтов стало национальной традицией. Начало ей положил в XII столетии английский король Генрих II, окруживший дворец своей возлюбленной Розамунды Клиффорд в Вудстоке, массой запутанных аллей и живых изгородей. Лабиринт получил название «Будуар Розамунды», а тропинки, ведущие к дворцу, знали лишь слуги Розамунды и он сам. Это не являлось пустой прихотью тирана. В те жестокие времена фаворитке короля постоянно грозила опасность быть убитой врагами или интриганами. Однако, как гласит легенда, предосторожность не спасла. Ревнивая супруга Генриха, королева Элеонора Аквитанская, сумела выведать узнающих людей тайну лабиринта, пробралась в резиденцию соперницы и убила ее. Самое знаменитое из подобных сооружений в Англии — Хэмптон-Корт, построенный в 1691 году по заказу принца Вильгельма Аранского. В книге «Джерома. Клапки Джерома. Трое в лодке, не считая собаки. 1889 год» описываются блуждания героя в этом лабиринте. И по сей день сюда съезжаются туристы, которым любопытно узнать, действительно ли можно затеряться среди аллей Хэмптон-Корта. Впрочем, говорят, что лабиринт на самом деле не так уж сложен, и весь его секрет заключается в том, что во время движения следует всегда придерживаться лишь одной стороны. Некоторые в своем пристрастии к тайнам лабиринтов доходили до крайности. К примеру, в девятнадцатом столетии английский математик Раусбол (одна тысяча восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать года) разбил в своем саду лабиринт из аллей, не имевший традиционного центра. Своим гостям он предлагал совершить прогулку по саду с тем, чтобы умудриться не посетить одно и то же место дважды. Конечно, это мало кому удавалось. Аналогичные лабиринты продолжали создаваться в Британии и в относительно недавнее время. Один из них появился в 1988 году в Линце и состоит из 2400 тисовых деревьев. При этом дорожки лабиринта образуют изображение королевской короны. В центр парка можно попасть обычным способом – по аллеям, а вот чтобы вернуться назад – приходится спускаться в подземный грот, вход в который расположен на холмике, одновременно служащим смотровой площадкой. Самый большой в мире из садовых лабиринтов находится в саду английского замка Бленхайм. Его длина составляет 88 метров, ширина — 55,5 метров. Сооружение примечательно тем, что на стенах его — можно увидеть геральдические знаки Британской империи. Еще одна европейская традиция — разбивать лабиринты из дерна. В центре такого сооружения обычно находится дерновый холмик или дерево, а к нему ведут дорожки в виде неглубоких канавок. Как правило, эти лабиринты имеют форму круга диаметром от 9 до 18 метров, но встречаются и квадратные, и прямоугольные разновидности. Сейчас в мире насчитывается 11 подобных лабиринтов, 8 в Англии и 3 в Германии. Живые лабиринты неизменно привлекают внимание туристов. Они служат для последних своего рода интеллектуальным развлечением и проверкой на сообразительность. Конечно, по-настоящему заблудиться в извивах лабиринта трудно. Гиды не позволят вам этого. Но хотя бы на время... Острые ощущения гарантированы. О чем молчат Стоунхенджи? Это место на Солсберийской равнине, что на юго-востоке Англии, славится своими древними гигантскими каменными сооружениями. Название Стоунхендж происходит от двух английских слов «камень» и «забор», «изгородь». Хотя чаще это словосочетание переводят как «висячие камни». Сколько лет памятнику? Стоунхендж представляет собой комплекс из нескольких десятков камней, включающий пять трилитов, двух вертикальных и одного горизонтального, как перемычка, наверху, расположенных подковой в центре и окруженных кольцом из 30 обработанных вертикальных блоков песчаника. Трилиты — имеют высоту около семи метров один из них самый большой весит более пятидесяти тонн научные исследования этой постройки вошедшие в перечень объектов всемирного наследия юнеско проводятся начиная с девятнадцатого столетия до сих пор не удается с точностью установить ее возраст но установлено что сооружение этого мегалитического памятника продолжалось около ста лет большинство ученых датируют его шестнадцатым веком до нашей эры. Однако есть и другая версия. Согласно ей, старт строительства Стоунхенджа пришелся на конец четвертого начала третьего тысячелетия до нашей эры, то есть ему может быть более пяти тысяч лет. Тайна камней. В последнее время Стоунхендж преподнес научной общественности ряд сенсаций. Так выяснилось, что это лишь часть большого комплекса мегалитических сооружений, которые, возможно, исполняли культовую и лечебную функцию. Каменные сооружения комплекса, мегалиты или трилиты, а также отдельно грубо обработанные камни, менгиры, состоят из известнякового песчаника сероватого цвета. В то же время часть камней меньшего размера отличаются по цвету. Из-за их голубоватого оттенка камни именуют голубыми и полагают, что древние использовали их для постройки, приписывая им небесное происхождение. На сегодняшний день выяснено, что они состоят из кремнистого песчаника, который тверже известнякового, серые блоки, и эстетичнее на вид. Все это застывшее в камне величие образует кромлях, несколько концентрических кругов, из грубо обработанных камней. Сейчас они разрушены. Как выяснили исследователи, внешняя окружность когда-то состояла из 30 вертикально стоящих сероватых камней. Внутри этого рукотворного круга имелся еще один, состоящий из 30 голубых камней, значительно меньше по размерам серых камней наружного круга. К настоящему времени их сохранилось не больше десятка. Камни. Заинтересовали ученых не случайно, ведь на Солсберийской равнине, где расположен Стоунхендж, нет осадочных горных пород песчаника. Вся эта местность покоится на известковом основании. Песчаник, а тем более голубой, присутствует на пологих склонах Кембрийских гор Южного Уэльса. Геологи обнаружили точное месторождение самых древних камней Стоунхенджа. Сравнивая их фрагменты с образцами скальной породы на юго-западе Уэльса, специалистам удалось обнаружить пласт пород, из которого тысячи лет назад был извлечен строительный материал для древнего памятника. Работу провели геологи Роберт Иксер, Университет Лестера, и Ричард Бевинс, Национальный музей Уэльса. Источником стройматериала оказалось 70-метровое обнажение породы, известная как Крейг, Росс и Фелин, расположенная на севере графства Пемброкшир в Уэльсе. В данном случае речь идет о наиболее редких и загадочных голубых камнях. Иксер и Бевинс проанализировали фрагменты голубых камней Стоунхенджа и отобрали один редкий тип породы вулканического происхождения возрастом до 460 миллионов лет. Затем... Они нашли подозреваемых среди скальных выходов голубых камней в Уэльсе и, наконец, обнаружили подлинный источник камня, сравнив строение мельчайших кристаллов. Так как голубых камней в окрестностях Стоунхенджа нет и не было, их приходилось доставлять издалека, как минимум с востока Уэльса. Ученые до сих пор спорят о том, как древние люди, не знавшие колеса, перевозили огромные блоки, Вес каждого голубого камня — 4 тонны, на расстоянии до 380 километров. Предполагаются различные маршруты, в том числе по воде. Пока наиболее реалистичной выглядит версия, что путь гигантских камней из Пемброкшира-Уилтшир лежал вокруг полуострова Корнуол или по Бристольскому заливу, а оставшиеся 80 километров до долины их волокли по суше. Есть и такие исследователи, которые полагают, что когда-то камни перетащил с собой ледник, а потом первобытные люди просто подобрали их для своих нужд. Эта версия не выдерживает критики, учитывая четкую структуру строения и то, что разбросанных вокруг голубых камней не найдено, то есть их доставляли специально. Так или иначе, Археологи склоняются к версии намеренной транспортировки. А вот специалисты по геоморфологии поддерживают ледниковую гипотезу. Для чего строился Стоунхендж? Основные элементы комплекса земляной вал и 30 каменных столбов, образующих окружность сорокаметрового диаметра, позволяют сделать сразу несколько предположений о том, для чего именно предназначалось данное сооружение. Средневековые религиозные историки, Герхард Камбрийский и Гальфрид Монмутский, связывают строительство Стоунхенджа с именем легендарного наставника короля Артура, магом Мерлином. Они сообщают, что тот при помощи магии смог перенести камни с днепровских порогов на нынешнее место. Каменные глыбы, утверждали исследователи, символизировали рыцарей Круглого стола, перекрытие, честь и дружбу а самый большой трилит олицетворял первенство короля Артура. но ну, а алтарный камень в центре Кромлеха предназначался для чаши Грааля, поисками которой занимались вышеупомянутые рыцари. Строение из камней серого и голубого цветов считалось могилой Боудики, жены вождя Прасутага и воительницы, принадлежавшей к отважному племени Иценов. Эта разновидность кельтов населяла юго-восточную область Британии во времена римского владычества. Прасутак возглавил войну против Рима, но был убит. Тогда его дело продолжила жена. Наместник Римской империи в Британии Гай Светоний Паулин, являвшийся притором с 58 по 62 года, двинул против Боудики свои легионы. В жестокой битве и цены были разбиты. Воинственная и мужественная женщина предпочла смерть позорному плену и приняла яд. Случился данный трагический факт в шестьдесят первом году. Смерть Боудики вызвала всеобщее уважение, в том числе и со стороны врагов. В последний путь ее тело провожали и римляне, и ицены, и представители других бритских племен. Правда, точное местонахождение могилы знаменитой воительницы осталось неизвестным. Поэтому версия остается пока только версией. К тому же, красивая легенда датирует появление Стоунхенджа более поздней эпохой, чем официальная наука. Наиболее же распространенная версия гласит, что постройка была осуществлена в незапамятные времена друидами, которые устраивали здесь свои сборища и обменивались информацией, не предназначенной для непосвященных. Однако, если посмотреть на Стоунхендж с высоты, то видно, что его камни не образуют замкнутого круга, характерного для культовых строений. Британские археологи определили, что часть камней была изъята из окружности, и речь идет не о небольших камешках, которые легко сдвинуть и унести, а об огромных валунах. Что с ними случилось, и кому они могли понадобиться. Гипотезу, объясняющую это, выдвинул профессор Тимоти Дарвил из Бормундского университета. Он предположил, что Стоунхендж был местом паломничества для больных и коллег, которые шли сюда за исцелением. Так в районе мегалитов были найдены захоронения людей с дефектами костей. Возможно, среди паломников были и люди с больными внутренними органами, но они, к сожалению, не сохранились. К тому же выяснилось, что часть камней для строительства Стоунхенджа была доставлена из местности пресели в уэльсе которая известна своими лечебными свойствами. У многих камней отколоты кусочки. Еще в XVIII столетии, если верить хроникам, люди откалывали фрагменты мегалитов, чтобы изготовить из них талисманы. По поверьям, они защищали от болезней и недугов, Уж не с этим ли связана нехватка валунов в округе? Ведь ради того, чтобы стать здоровым, люди порой решаются на подвиги и похлеще похищение больших камней. И потом, кто сказал, что последние были увезены? В конце концов, их могли просто расколоть на части и использовать по назначению. Между тем, профессору Винсу Гафнею из Университета Бирмингема и его коллегам по исследовательскому проекту Stonehenge Hidden Landscape При помощи георадара удалось открыть в окрестностях Стоунхенджа еще 15 объектов искусственного происхождения, построенных более 4000 лет назад. Причем часть из них была обнаружена непосредственно вблизи знаменитого комплекса. На территории площадью около 6 квадратных километров вокруг Стоунхенджа были найдены различные структуры, напоминающие каменные аллеи, лестницы, жернова и саркофаги. По мнению доктора Гафнея, это вовсе не автономные объекты, а часть все того же комплекса, который гораздо грандиознее, чем можно было предполагать. Часть открытых сооружений, расположенных на востоке и западе от Стоунхенджа, могла использоваться с обрядовой целью и, по всей вероятности, была связана с поклонением Луне и Солнцу. Стоунхенджей много? Несколько лет назад стало известно еще о двух сенсациях, связанных со Стоунхенджем. Группа археологов во главе с Колином Ричардсом из Манчестерского университета и Джошуа Поллардом из Университета Бристоля при раскопках на равнине Солсбери наткнулись на остатки нескольких каменных сооружений. Так, на берегу реки Эйвон, в трех километрах к востоку от Стоунхенджа, Был найден мегалит из песчаника, похожий на те, что использовали для своих обрядов древние кельты. Следующей находкой оказался вертикально стоящий в лунке валун. Он явно был положен туда человеческими руками, причем более двух тысяч лет назад. Рядом с камнем лежали останки двух человек, частично кремированные. Интересно, что поблизости обнаружены фрагменты редкой разновидности горного хрусталя, которое встречается только в Альпах. Возможно, его тоже доставили сюда в ритуальных целях. По мнению исследователей, Стоунхендж являлся не просто мегалитом, а центром большого комплекса ритуальных сооружений, охватывавшего всю Южную Англию, причем строили их не местные жители, а выходцы из другой части Европы, которые приходили в святые места как паломники. Здесь они поклонялись божествам и поминали усопших предков. Кстати, неподалеку, в районе деревни Дарингтон британские археологи раскопали остатки древнего поселения эпохи Неолита, крупнейшего из всех до сих пор обнаруженных на территории Британии. Под землей покоились фундаменты около ста строений, они были деревянными и имели округлую форму, Диаметр сооружений составлял всего 5 метров. Внутри находился слой бытового мусора, который очень помог исследователям. Во-первых, они смогли определить возраст поселения около половиной тысяч лет. Это совпадает с предположительной датой постройки Стоунхенджа. Археологам не удалось найти среди груд древнего хлама традиционных орудий труда – скребков, ножей, топоров. Зато здесь в изобилии лежали обглоданные кости животных. Это свидетельствовало о том, что люди не жили в поселении постоянно. Профессор Пирсон считает, что они приезжали сюда хоронить умерших. После поминального пира тела переправляли на лодках по реке Эйвон вниз по течению, к Стоунхенджу, где придавали их кремации. По-видимому, одно из этих захоронений и обнаружила экспедиция Ричардса и Полларда. Близ ритуального поселения 45 лет назад был открыт еще один комплекс, очень похожий на Стоунхендж, но не каменный, а деревянный. В отличие от Стоунхенджа, он был ориентирован не на точку заката в момент зимнего солнцестояния, а на точку восхода. Дальше больше. Мало-помалу, На карте мира стала возникать целая разветвлённая сеть подобных доисторических обсерваторий. В одной только Англии их обнаружилось более двухсот. Первым на ней появился шотландский Стоунхендж, Каллениш, расположенный на Льюисе, самом северном из гибридских островов. Затем выяснилось, что множество французских мегалитов также имеют астрономическое значение. Армянские учёные изучают древнейшие астрономические наблюдательные площадки близ холма Мецамор, неподалеку от Еревана, наследие цивилизации каменного века, существовавший там задолго до Урарту. Подобные памятники из мегалитов найдены во Франции, Испании, Италии, Греции, на Мальте, Крите, Корсике. Так на севере Бразилии, в бассейне реки Амазонки был обнаружен комплекс из 127 каменных блоков. Высота их составляет около 3 метров. Мегалиты расположены в открытом поле, образуя концентрические окружности. По словам археологов, возраст памятника составляет от 500 до 2000 лет. А совсем недавно в Южной Америке открыли еще более древнее мегалитическое сооружение — Экспедиция факультета антропологии Университета Миссури во главе с профессором Робертом Бенфером, производя раскопки в перуанских Андах, наткнулась на астрономическую обсерваторию, построенную около 4200 лет назад. Находка опровергает результаты прежних археологических изысканий. Дело в том, что в комплекс входят сложные трехмерные скульптуры такого уровня художественного мастерства, Цивилизация инков достигла, как ранее считалось, лишь около 3600 лет назад. Следовательно, святилище было построено не инками. Интересно, что окошки обсерватории расположены таким образом, чтобы через них можно было отслеживать по Солнцу календарные даты, важные для сельского хозяйства. Например, 21 декабря – и 21 июня — дни начала и окончания сельскохозяйственных работ на западном полушарии. Многие исследователи полагают, что мегалиты расположены по земному шару в определенном порядке, и если нанести их на карту в виде схемы, то будет видна некая структура, последовательность, возможно, связанная с распределением магнитного поля или других излучений. Однако, по-видимому, не все Стоунхенджи еще обнаружены.